Глава пятая. Успехи на море и неудачи на суше. Они шли тройкой, размеренно калыша ластами, излишнее многолюдство тут ни к чему. Впереди бок о бок Мазур с Фантомасом буксировали заряды, небольшие, но тяжеленькие, а потому ради удобства, снабженные резиновыми мешками с водородом, лишившими под водой мины всякого веса. На Ворошилове, в числе прочего хитрого имущества, ненужного обычным военным кораблям, Имелась и вырабатывавшая водород из-за воды установка как раз для таких вот случаев. Лаврик шел замыкающим метрах в трех позади и выше, ну, страховал, как полагается, что было чистой формальностью. Но откуда тут взяться внезапно рванувшимся бы навстречу чужим боевым пловцам? Никак их не может оказаться на либерийской посудине. Однако порядок есть порядок. Нельзя сказать, что они плыли в совершеннейшем мраке, Как всегда, в этих широтах вода чуточку фосфорисцировала из-за превеликого множества разных микроорганизмов, чьи длинные ученые названия Мазура никогда не интересовали, поскольку не имели никакого отношения к делу. Еще раз сверившись с компасом, Мазур убедился, что они по прямой идут к цели, а как же иначе, не новички. Ни один хорошо обученный человек не заплутал бы, когда проплыть предстояло всего-то метров пятьсот или, если по-флотски, около 3 кабельтовых. И более длинные концы отмахивать под водой приходилось, не плутая. Передав свою невесомую ношу Фантомасу, Мазур несколькими сильными грибками ласт поднялся к поверхности, осторожно высунул голову над водой, не всю, так, чтобы маска оказалась на воздухе. Ну да, все рассчитано точно. В метрах в пятидесяти впереди виднелся пирс с либерийской посудиной, знакомой и по фотоснимкам Рональда, и по собственным наблюдениям, Вчера вечерком он заезжал в порт на одной из машин танги, неторопливо проехал вдоль пирса и убрался в свояси не привлекший ничего внимания. Вновь нырнув, он забрал свою ношу, сделал оговоренный знак, и они разомкнулись. Фантомас уплыл к носу, мазур к корме. Достигнув подводной части корабля, он проплыл мимо нее метра два. Выбрав подходящее место, взял мину обеими руками, поднес к борту, и она тут же намертво прилипла, благодаря мощным магнитам. Шарик с водородом не следовало и протыкать. Нехай себе болтается, все равно лопнет при взрыве. Поплыл к середине суденушка. встречу двигался фантомас, еще издали поднявший большой палец. Скучно, неинтересно, если подумать, работать в таких условиях против такой цели. Ну, чистой воды учения. На суденушки не сонаров. Ни гидрофонов, ни тем более ящика с гранатами у борта, каковы Вахтины периодически швырял бы в воду в рамках мероприятия с длинным казенным названием «Надводное обеспечение противодиверсионных мероприятий». Для профессионала примерно то же самое, что в раздевалке мелочь из карманов тырить. Тройка развернулась и двинулась обратным курсом. Вскоре впереди показался висевший на глубине метров пяти пронзительно синий колючий огонек, Фонарик на тросе, заключенный в длинный пластиковый раструб, так что виден он был только тем, кто плыл строго определенным курсом, вот как они сейчас. Еще несколько минут, и показалась подводная часть яхты, и чуть колыхавшаяся на спокойной воде отражение цепочек разноцветных огней. Гирлянды фонариков протянулись по обоим бортам яхты, от кормы до бушприта. И палуба яхты отсюда, видно, ярко освещена. На что тут такого? Дело обычное. Денежные ребятки ночью вышли в открытое море, чтобы развлечься по полной. Одни сейчас попивают недешевый алкоголь в компании местных, опять-таки, недешевых шлюх. Другим пришло в голову заняться ночной подводной охотой. В общем, ни малейшего нарушения здешних законов. Рональд, надо отдать ему должное, придумал правильно. Дело даже не в том, что путь к цели сократился вдвое. С борта Ворошилова не так наглядно предстали бы результаты работы, а здесь... Словно в первом ряду портера обосновался. Ага, вот и реквизит, как и фонарик, опущенный в воду на тонких тросиках, три ружья для подводной охоты и полдюжины здоровенных, каждые не менее полуметра, пятнистых топанов, загорпоненных ими же самими час назад. Они разобрали ружья, лаврик отвязал кукан с добычей, и они подплыли к корме, к наклонному пандусу, нижним концом касавшемуся воды — Иные прокатные яхты как раз и были оборудованы такими для удобства настоящих любителей подводной охоты, так что Рональду оставалось лишь выбрать подходящую. У прямоугольного выреза в корме, у верхней части пандуса, на всякий случай дежурил незнакомый здоровенный детина, державший руку поблизости от левой подмышки, любитель ночной порой философски любоваться морем и звездами. Ага. Их появление он, разумеется, воспринял совершенно спокойно. Освободившись от снаряжения... Уложив его в объемистые пластиковые сумки, оставшись в одних плавках, они прихватили ружье, добычу и поднялись на палубу с самым невозмутимым видом. Ну да, домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, и охотник вернулся с холмов. Обтерлись заботливо приготовленными большими махровыми полотенцами, вышли на корму пятидесятифутовой яхты, не самой роскошной из ей подобных, но и не самой убогой. Рональд, сидевший в одиночестве с бокалом в руке, за рассчитанным на дюжину человек столом, повернул голову в их сторону с самым беспечным и ленивым видом. В самом деле, к чему эмоции? Ну, сплавали парни поохотятся, добыли малость рыбки. Остальные и вовсе не обратили внимания на их возвращение. У мачты под разухабистую музыку лихо отплясывали четыре черных красоточки в мини-бикини и двое рослых белых парней в плавках — самая обычная картина. Вокруг, на значительном расстоянии друг от друга, виднелось не менее полудюжины столь же ярко иллюминированных суденышек, откуда доносилась спущенная на всю громкость музыка. Так что они идеально вписывались в общую картину, не вызывая ни малейших подозрений. — Я так понимаю порядок? — тихо спросил Рональд, наполняя им не маленькие бокалы. — Как всегда за нами водятся, — сказал Мазур, с удовольствием сделав добрый глоток весьма неплохого виски — необремененно обремененного дурацкими изысками в виде кубиков льда. Достаточно и того, что сама бутылка покоилась в ведерке с мелко наколотым льдом, как и несколько ее сестричек. Да еще в холодильнике запас имелся. Местные шлюхи, как убедился Мазур, виски сосали пут лимонад. Он посмотрел на берег. И пирс, и либерийская посудина как на ладони, действительно, первый ряд портера. Я и подумать не мог, что это вы... — тихонько сказал Рональд, с капелькой прям таки детского любопытства. — Впервые в жизни вижу человека вашего ремесла. — Ремесло как ремесло, — пожал плечами Мазур. — Поначалу будоражит, а с годами превращается в рутину. — У вас наверняка то же самое? — Ну, вообще-то да. — За успех из суеверия пока что пить не будем, конечно? — Конечно, не будем, — сказал Мазур, тоже всегда отдававший дань тому же суеверию. Но ну, тогда выпьем за тех, кто без всяких проволочек дал в Москве санкцию. — А вот за них следует прямо сейчас, — кивнул Мазур. — Разумеется, дружба между ними, мимолетная, прихотливое стечение обстоятельств, а потому не следовало посвящать нежданного напарника во внутренние секреты. Никто в Москве, вообще в Союзе, этой операцией не занимался. Шифровка с Ворошилова не пошла дальше к Анакри, откуда уже через четверть часа Михаил Петрович дал добро. Судя по ничтожно малому отрезку времени, он ни с кем вышестоящим не связывался, значит, в том числе обладал и полномочиями давать подобные санкции. Хорошо, когда не так уж далеко отсюда присутствует такой вот Михаил Петрович. Случалось, шифровки путешествовали туда и обратно гораздо дольше, одобрение или отказа приходилось порой ждать сутками. Как обычно, в таких случаях оставшиеся 15 минут тянулись невероятно долго». А секундная стрелка, не говоря уж о минутной, словно черепахой ползла. Они сидели, попивая виски, напряженно перекидываясь пустыми репликами, не сводя глаз с судна, где на юте размеренной походочкой механического игрушечного солдатика расхаживал от борта к борту вахтиной, бдил собака, как настоящий часовой, со всем усердием, не проявляя ни малейших поползновений забиться куда-нибудь в уголок подремать, что решительно не похоже на нравы таких вот потасканных коробок под либерийским флагом, где экипажи обычно состоят из разноплеменных разгильдяев, порой впервые в жизни вышедших в море. Нет, тот будет всерьез. Так что, похоже, из посвященных. Ну, должно же уже, — нетерпеливо бросил Рональд. Рано, — сказал Мазур, глянув на часы, перед отплытием тщательно сверенные с таймерами мин. Однако вот-вот... Как частенько случается, хоть он и знал время с точностью почти до секунд, все показалось полной неожиданностью. Грохнуло так, что даже на этом расстоянии едва уши не заложило. Над левой носовой скулой, над палубой взлетел высоченный столб огня, рассыпавшийся мириадами искр, наподобие праздничного салюта, повалил густой дым. Между своими, говорят, то был стандартный учебный заряд. Чистая имитация не способная даже поцарапать обшивку, но выглядела со стороны весьма внушительно. А уж для бедняги Вахтенного. Мазур прекрасно видел, как он ошалело, присел на корточки, зажимая голову руками, вот уж у кого уши заложило, а то и штаны стали мокрыми. И минуты не прошло, как на палубу повалили морячки все до единого в одних трусах, их набралось не так уж мало. Один, по ухваткам, видно, капитан подскочил к стрючившемуся в три погибели Вахтиному, поднял его за шиворот, И явно принялся расспрашивать, ну, Вахтиной без бинокля, видно, временно лишившийся дары речи, лишь стоял, как манекен. На палубу выскочили еще несколько человек. — Я их считаю, — сказал Рональд. — Экипаж в полном составе. — Ну и отлично, — прорчал Мазур, — не придется брать лишний грех на душу. Он покосился влево. Музыка по-прежнему гремела, но все плясавшие и примкнувшие к ним часовой скормы торчали у планшера, таращась на либерийскую посудину с изумлением, — Шлюхи с искренним, рослые парни, конечно же, с И тут сработал второй заряд, идентичный первому. Снова оглушительный грохот мириады искр, столб густого дыма. Мазур так и не понял, была ли отдана команда, но матросики, толкая и отпихивая друг друга, кинулись к трапу, так, словно за ними гнался местный болотный черт Самбата. Создание, как считает традиция, весьма неприятное, не гнушающееся при случае полакомиться человечиной. Палуба опустела в какие-то секунды. Отлично можно было рассмотреть, что либерийцы остановились и повернулись к покинутому кораблю, лишь отбежав метров на 200 И то только половина, остальные убежали еще дальше. В порту коротко взвыла сирена пожарной тревоги, на высоких решетчатых мачтах вспыхнули гроздья прожекторов, ярко осветивших кораблик и его беглый экипаж. Этим все надолго и ограничилось. Зная местные нравы, Мазур не сомневался, что портовые пожарные и аварийная команда еще только штаны неторопливо натягивают, зевая во весь рот. В полном соответствии с расчетным временем раздался третий взрыв, прозвучавший гораздо тише, не сопровождавшийся пламенем с дымом, просто-напросто у кормы взлетел высоченный фонтан взбаламученной пенной воды, быстро обрушившийся, частью назад в море, частью на палубу, Но он-то и был серьезным, третий взрыв. Суденушка прямо-таки сотряслось, корма, заметно для глаза, стала опускаться вниз, а нос задираться. К столу подскочил капитан яхты, молодой негр этакий павлин с затейливыми золотыми шевронами на рукавах белоснежного легкого кителя и не менее затейливой кокардой на белой фуражке. Чистейшей воды фантазийные украшения некоторым богатым туристам, и особенно туристкам нравится. Некоторым настолько, что они, как сплетничают, выбирают удобный момент, чтобы осмотреть капитанскую каюту, понятно в сопровождении капитана. Парень видный, так что в сплетни охотно верилось. Иные белые путешественницы склонны к таким вот мимолетным приключениям, о которых потом хихикая, полушепотом рассказывают таким же, как сами подружкам. Но сейчас капитан растерял всю свою авантажность и шарм. Трясся, как овечий хвост без сомнения впервые в жизни оказавшись свидетелем такого зрелища заговорил он с рональдом правда не заикаясь и на том спасибо но голос дрожал сэр прикажете уйти подальше в море с какой стати любезный капитан невозмутимо отозвался рональд лениво капризным тоном присыщенного жизненными удовольствиями барина нам вроде бы ничто не угрожает а зрелище интересное лишнее развлечение верно парни причем бесплатное а Остаемся. Присутствующие за столом дружно закивали, налив себе еще по бокальчику. «Но это же явно мина! Смотрите, он тонет!» Все и так видели, что либериец довольно быстро погружается кормой. Ну, ничего удивительного, учитывая размеры пробоины, появившейся в борту. «Вижу, что тонет, — сказал Рональд. — То-то и интересно. Никогда в жизни не видел, как тонет корабль. Чертовски интересно. «Партизаны какие-нибудь у вас, я слышал, водятся...» — Ну, нас-то никто вроде не собирается подрывать. И добавил приказным тоном, короче говоря, капитан, остаемся на якоре. Когда еще такое увидишь? Это на обычном корабле капитан первый после бога, а на таких вот игрушках для богачей ничего подобного. Первый после бога как раз наниматель, а капитан обязан повиноваться. Чернокожий красавчик определенно знал эти тонкости, не первый год катал богатых бездельников, а потому не стал ни дискутировать, ни качать права, Сутулился с безнадежным видом, зачем-то отдал честь на военный манер, уныло пробормотал, как прикажете, сэр, и побрел куда-то к мачте. На берегу деловито воя сиренами и, мигая вертящимися огнями, наконец-то объявились две здоровенных красных пожарных машины и автобус с большой эмблемой на боку, тоже при сиренах и мигалке. Все они остановились в метрах в двухстах от тонущего суденышка, Оттуда неторопливо вылезли доблестные пожарные и доблестные спасатели и встали толпой, таращаясь на происходящее. Вообще-то, винить их за такое поведение трудно. Либереец, поднявшись под углом градусов в семьдесят, кормой вперед наполовину ушел под воду и шел ко дну довольно быстро. Так что пожарным попросту нечего было тушить, а спасателям некого спасать. Еще несколько минут и он затонул окончательно, оставив на воде неспешно кружившуюся воронку приличных размеров. Сидящая за столом пятерка наполнила бокалы, чокнулась и выпила без тостов. Дело завершено успешно. На пирсе, согласно общей традиции, завывая и мигая, объявилась парочка полицейских машин, и новоприбывшие повели себя гораздо энергичнее, сходу замешались в толпу ошарашенных, безлошадных, мариманов, что-то явно выспрашивали, Должно быть, разыскивая капитана, ну, конечно, с него в первую очередь спрос. Подъехала еще одна машина, совершенно штатского вида, без мигалок и сирены. Оттуда полезли деловитые ребятки в цивильном. Ага, орелики полковником Танги явились, как и было обговорено, чтобы потрясти пребывавших в шоке морячков. А вось кто изболтнет в полной растерянности что-нибудь интересное. Убедившись, что ничего интересного более не предвидится, красотки в бикини потянулись к столу, возбужденно таратория между собой на местном языке, следом степенно двинулись ребята Рональда, всем явно не терпелось выпить за столь неожиданное, чертовски интересное зрелище. Рональд склонился к Мазуру, сказал на ухо, «Мы не могли бы поговорить наедине?» «Ради бога!» — кивнул Мазур. «Очередные секреты, конечно!» «С полными бокалами в руках они отошли». К самому бушприту, где никто уж точно не мог подслушать, Рональд такое впечатление чуточку волновался. «Я впервые видел таких людей, как вы, и вашу работу начал он, словно бы не уверенно. И у меня есть предложение...» «Собственно, не предложение. Я, можно сказать, зондирую почву. В общем, не согласились бы вы перейти на службу к нам?» «Нельзя сказать, что Мазур был ошарашен, но все же чуточку удивился» хотя слышал подобные предложения не впервые в жизни. «Не понял», — сказал он спокойно, — «вы что, меня в агенты вербуете?» «Никоим образом», — воскликнул Роналд. «Я имею в виду именно службу. Между нами говоря, наш военно-морской флот собирается организовать подразделение боевых пловцов. Настоящих, серьезных, ну, вроде американских, английских или ваших, но пока что не нашли серьезного инструктора, который мог бы сделать из простых аквалангистов, таких как вы, Вы самым официальным образом могли бы поступить на службу на наш флот. Думаю, учитывая обстоятельства, вам легко присвоили бы первый адмиральский чин, и деньги платили бы соответствующие. Я знаю, ваше жалование в пересчете на доллары прям-таки смехотворно. У нас вы получали бы настоящие деньги, как адмирал и основатель подводного спецназа. Не думаю, чтобы наши страны когда-нибудь начали воевать между собой бы давно позади, и повторение вроде бы не предвидится. Так что совесть у вас будет чиста». «Очень мило», — сказал Мазур. «А можно полюбопытствовать, кого вы представляете?» «Исключительно самого себя». «Без промедления», — ответил Юаровец. «Просто-напросто хотел поговорить как офицер с офицером. Сейчас, когда я своими глазами видел вашу работу, когда я вернусь домой, сразу напишу рапорт. И его, без сомнения, рассмотрят быстро». Моряки, я точно знаю, чертовски жаждут заполучить дельного специалиста, Они уверен согласятся с моей идеей насчет адмиральского чина и соответствующего жалования. Вы ведь долго, очень долго будете незаменимы. Представляете, какие это открывает перспективы для дельного офицера? Адмирал, основатель подводного спецназа». Забавно, но Мазур ни чуточки не рассердился, ему просто стало весело. «И как вы себе то представляете?» — спросил он. «Ну, предположим, вы получите санкцию от начальства, оно подтвердит ваше обещание и наверняка выполнит. Что ж мне, прямо отсюда прикажете лететь к вам?» «Ну что вы!» — энергично воскликнул Рональд с таким видом, словно защищался от обвинений в чем-то непорядочном. «Я прекрасно понимаю, что такое офицерская честь. Такой вариант был бы дезертирством, а вы, я уверен, не из тех, кто способен дезертировать». Можно обставить иначе, без малейшего ущерба для офицерской чести. Вы вернетесь домой, самым официальным образом выйдете в отставку, а потом переедете к нам и поступите на нашу службу. Где же здесь ущерб для офицерской чести? Вот тут Мазур едва не расхохотался, но героическим усилием воли сдержался». Теперь он не сомневался, что Рональд именно тот, за кого себя выдает, никакой не разведчик, именно что обычный спецназовец, выполняющий, как это порой со спецназовцами случается, самого Мазура взять, деликатную миссию. Кое в чем парнишечка простой, как две копейки. Опытный разведчик знал бы, насколько нереально такое вот предприятие ни с того ни с сего супер засекреченному советскому спецназовцу его лет здоровому, как лось. Выйти в отставку, да вдобавок, изволить или видеть, переехать в другую страну и поступить там на службу, да вдобавок никуда-нибудь, в ЮАР. Такого профессиональный разведчик ни за что не брякнул бы, чтобы не позориться. «И что же вы скажете?» «Чистую правду», — сказал Мазур, — «что это чертовски неожиданное предложение». «Но от вас же не требуется немедленного ответа», — сказал Рональд с прям таки детской настойчивостью. Тем более, что это еще никак не оформленное по всем правилам предложение. Когда-то еще я вернусь домой и напишу обстоятельный рапорт, а там, пока мое начальство утрясет все с моряками, ни один день пройдет. Но, повторяю, я уверен, что не даю сейчас пустых обещаний. Мне точно известно, что моряки настроены крайне решительно, что создать на флоте подводный спецназ решено на самом высоком уровне. Подумайте пока. Подумаю, кивнул Мазур. Подобное заявление ни к чему абсолютно его не обязывало, а с Рональдом следовало сохранять добрые отношения. Им еще сердце вещует работать и работать бок о бок. К тому же, вполне возможно, когда он вернется домой, напишет рапорт, а напишет обязательно, парнишка упрямый, найдутся толковые люди и объяснят прожектеру всю нереальность, невозможность задуманного им предприятия. Я очень рад, что вы именно так ответили. — сказал Рональд с лучезарной улыбкой. — Я подумаю, — повторил Мазур. — Вот и прекрасно. Пойдемте к девочкам. — А почему бы и нет? — сказал Мазур. И они направились к столу, за которым стройные продажные красотки в бикини лопали виски, так что дали бы сто очков вперед запойному советскому сантехнику или грузчику извинного магазина. Все в интересах дела, — ханжески напомнил себе Мазур. Уж если богатенькие парни вышли в море с табунком шлюх, то и вести себя нужно соответственно. Этих профурсеток потом может допросить с пристрастием кто-нибудь посторонний, питающий нездоровый интерес к Мазуру или Рональду, и не стоит, чтобы девки потом вспоминали, как позвавшие их парни вместо обычных развлечений шушукались по углам с видом заговорщиков. С некоторым неудовольствием он поймал себя на еретической и для советского офицера, члена партии, мысли. Рональд ему, честно признаться, нравился. Ну, как офицер офицеру, как профессионал профессионалу. Заварушки в Бугамбе ни на что не влияют. Обе стороны старательно выполняли приказ, служба такая. Твердый парень, старательный, исправно служит своей стране, лезет ради нее в дела, которые его и не касаются вовсе. Ну, какая, если подумать, нужда сухопутному спецназовцу заботиться о нуждах военно-морского флота? Но это ведь его флот. Ну, в общем, неплохой парень». И что бы там ни было прежде, хорошо, что сейчас они работают вместе, а они стремятся перерезать друг другу глотку.